«Орудия влияния». Эпиграф. «Цивилизация движется вперед путем увеличения числа операций, которые мы можем осуществлять, не раздумывая над ними». Альфред Норт Уайтхед. «Все следует делать настолько простым, насколько это возможно, но не проще». Альберт Эйнштейн. Однажды мне позвонила подруга, которая недавно открыла в Аризоне магазин индийских ювелирных изделий. У нее кружилась голова от любопытной новости. Только что в ее жизни случилось нечто поразительное, и она думала, что я как психолог мог бы ей многое объяснить. Речь шла о партии ювелирных изделий из бирюзы, с продажей которых у нее возникли трудности. Был пик туристического сезона, магазин был постоянно полон покупателей, изделия из бирюзы были хорошего качества для той цены, которую она запрашивала. Однако эти изделия почему-то плохо раскупались. Моя подруга испробовала пару стандартных торговых трюков, чтобы исправить положение. Она попыталась привлечь к описываемым изделиям внимание, передвинув витрину с ними ближе к центру магазина. Неудачно. Тогда она сказала продавцам, чтобы они усиленно проталкивали эти предметы. Опять безуспешно. Наконец, вечером перед отъездом по делам за город, моя подруга в торопях нацарапала своей главной продавщице сердитую записку. «Умножь на одну вторую цену на всю бирюзу. Надеясь просто отделаться от уже вызывающих отвращение предметов, пусть даже ценой убытка». Когда через несколько дней она вернулась, то не была удивлена, когда обнаружила, что все изделия из бирюзы проданы. Однако она была поражена, узнав, что поскольку ее служащая вместо одной второй прочитала два, вся партия была продана вдвое дороже. Вот тогда-то подруга и позвонила мне. Я сразу понял, что случилось, но сказал ей, что если она хочет услышать объяснение, то должна выслушать мою историю. В действительности эта история не моя, она об индюшках на сетках и имеет отношение к сравнительно молодой науке этологии, изучающей животных в естественных условиях. Индюшки — хорошие матери, любящие, внимательные, бдительно охраняющие своих птенцов. Индюшки тратят много времени, ухаживая за птенцами, согревая, чистя и изгоняя их в кучу. Но есть нечто странное в их поведении. По существу материнский инстинкт включается у индюшек одним единственным звуком — писком молодых индюшат. Другие определяющие черты цыплят, такие как запах или внешний вид, похоже, играют меньшую роль. Если цыпленок издаст звук чип-чип, его мать о нем позаботится. Если нет, мать его проигнорирует и может даже убить. Ориентация индюшек-наседок на один лишь этот звук была проиллюстрирована исследователем поведения животных М.У. Фоксом. Фокс описал эксперимент, в котором участвовали мать-индюшка и искусственный хорек. Для индюшки-наседки хорек является естественным врагом, чье приближение обычно встречается яростью, которая выражается в пронзительных криках и атаках с применением клюва и когтей. Экспериментаторы выяснили, что даже чучело-хорька, притянутое с помощью бечевки к индюшке на сетке провоцирует ее на немедленную и неистовую атаку. Однако, когда к этому же чучелу присоединялся маленький магнитофон, который издавал звук «Чип-Чип», индюшка-насетка на не только принимала приближающегося хорька, но и забирала его под себя. Когда механизм выключался, чучело-хорька снова вызывало злобную атаку.